сонет 91 Иной гордится тем, что в золоте родился, тот родом, силой мышц, игрой острых слов, тот бархатным плащом, в который нарядился. Тот сворою собак, тот стаей соколов и радость в том они тем большую находят, чем кажется она заманчивей других. Но так как их мои избытки превосходят, то нет им и цены большой в глазах моих. Любовь твою ценю я выше, чем рождение. А взор дороже мне пурпуровых одежд, за тем, что в мире всём исполненном надежд с тобой одной, мой друг возможно наслаждение. Одно меня страшит, что можешь ты при том меня лишить всего и сделать бедняком.